Глава третья. Дом инквизитора. Элиза стояла, уперев руки в свои утянутые корсетом бока, и, прищурившись, рассматривала сундук. «Ну-ка, покажи!» У моей сестрички был просто нюх на какие-то вещи, о которых ей знать не нужно было. Но в сундуке сверху была навалена куча старого тряпья, которая, по легенде, мне досталось по наследству от погибшей матушки. И в этих обносках Элиза бы точно не стала ковыряться. Я достала маленький дурно пахнущий мешочек и, напустив на себя наивно глупый вид, протянула Элизе. «Вот, мыло по маминому рецепту». Подняла руку повыше, чтобы запах до сестры точно дошёл. «Если умыться им, вся хворь проходит». Она скривила свои тонкие губы и сморщила курносый нос, прикрыв его ладонью. «Фу, Мелина, если ты это используешь, то иди потом погуляй, проветрись!» Отступая от меня на пару шагов, прогнусавила Элиза. «А хотите, я с вами тоже поделюсь?» – предложила я и наивно похлопала ресницами. «Мама говорила, что такое сокровище только за большие деньги купить можно. Помёт летающего каламиса раздобыть не так-то просто». «Нет уж!» Элиза позеленела и выскочила из моей коморки. Я опустилась на пол и прислонилась спиной к стене. «Так, Милина, надо придерживаться легенды». Ты глупенькая, наивная, деревенская сиротка. Дальняя родственница, которую герцогиня по доброте душевной приютила и хочет отправить куда подальше от себя. Пыталась убедить я себя. Могла ли я позволить себе сиюминутную слабость? Как показала история моей семьи, нет. Мы были потомственными наёмниками, которые исполняли волю самого короля. В обычной жизни утончённые аристократы, а на миссии – искусные ассасины. Только король и его приближённые знали о нашей тайне. А монарх безоговорочно доверял моим родителям. До одного момента, когда моего отца подставили и обвинили в подготовке к государственному перевороту. Родителей казнили в тот же день. Я спаслась чудом и только благодаря герцогине нашла укрытие. Да, не бесплатно, а в обмен на артефакт главного инквизитора. Зато жива и относительно свободна. Но без второй половины ключа от фамильной сокровищницы. И надо было эту проблему решать. Что там сказала Элиза? Пойти проветриться, если умоюсь? Отличная идея. Превозмогая неимоверную вонь от мыла мамы, которая на самом деле использовали для маскировки своего следа, я умылась и специально попалась на глаза Элизе. Она снова едва подавила рвотный позыв и отправила меня на улицу. Особняк инквизитора, в отличие от дома герцогини, был расположен на отдалённой улице в одном из самых тихих уголков города. Забор был почти весь залеплен плющом, а каменная кладка дома и хозяйственных построек – покрытым хом. На мой взгляд, дом вполне соответствовал своему хозяину, такой же мрачный и нелюдимый, но из-за этого – такой же загадочный и притягательный. Я никак не могла забыть тёмные, как смоль, глаза инквизитора и этот проникающий в душу взгляд. Порой ловила себя на мысли, что не против бы встретить его снова. Но быстро останавливала себя. Нельзя мне больше с ним пересекаться. Никогда. Ничем хорошим это мне не грозило. Либо он мог узнать, что это я украла артефакт, либо узнать, кем были мои родители. А результат в обоих случаях для меня был бы плачевен. Я забралась на дерево напротив ворот особняка и протаилась в ветвях. Почти вся территория была как на ладони. Слуг тоже было хорошо видно. Кстати, их после того, как я проникла к инквизитору, он почти всех сменил. Новый садовник, пара охранников, три горничные. Только экономку пожилую оставил. Сейчас в особняке стояла какая-то кутерьма. Все бегали, что-то куда-то переносили, сталкивались, ругались и снова бежали. Надо было подобраться поближе, чтобы можно было услышать разговоры. Уже опускались сумерки, которые могли скрыть меня от лишних глаз. Да и до земли было всего ничего, метра три-четыре. Меня не должны были увидеть. Поэтому я проверила улицу в обе стороны. И, убедившись, что рядом никого, спрыгнула на дорогу, чтобы, поднявшись, столкнуться нос к носу с главным инквизитором.